Глава девятая Если бы несколькими месяцами раньше кто-то сказал Марису Тайлю, что для того, чтобы усмирить горстку полуголых дикарей ему понадобится фрегат с восьмифутовыми орудиями, он бы от души посмеялся. Теперь он понимал, что положение весьма серьезно. Недаром Брюа и Менке велели ему для начала предложить вождю схивау сделку. В обмен на послушание он будет провозглашен законным правителем острова. Однако Тайль сомневался в том, что Атеа добровольно согласится сделаться французской марионеткой. Матросы задержались с погрузкой, потому фрегат отплывал в полдень. Солнце яростно пекло и совсем не чувствовалось ветра. Марис думал о том, достаточно ли у них запасов воды, когда увидел, как на корабль поднимается Рене Марен. Два дня назад он отыскал отца Эмили и отправил его к губернатору. Тайль не знал содержания их беседы, но теперь видел, что они сумели о чем-то договориться. — Я отправляюсь с вами, — сказал Рене после приветствия. — У меня есть разрешение Мсьебрюа. — Но это военная экспедиция? Не лучше ли будет, если вы останетесь на Нукухива? — Нет. — На Хивауа находится моя дочь? — Губернаторы и начальник гарнизона обещали посодействовать ее возвращению. К тому же, в случае необходимости, я могу служить переводчиком. — Вы собираетесь увести Эмилию силой? Удастся ли вам это, если вы не сумели удержать ее здесь? — Я постараюсь сделать так, чтобы ей пришлось уехать. Вы поможете мне, капитан? Заглянув в прежде безмятежные... А теперь холодно сверкавшие глаза Рене, Марис пожал плечами. Если получится, вы не уверены в успехе? Посмотрим, уклончиво ответил Тайль. Он думал о горных крежах, глубоких ущельях и непроходимых зарослях острова, о нетипичной для дикаря храбрости и упрямом нраве Атеа. Марис знал, что если он отступит, это будет считаться. Озором. Его никто не поймет, ибо Нануку хиватуземцы беспрекословно повинуются белым, а тем более военным, ибо любой мундир олицетворяет для них силу и власть. Командование разжалует его, товарищи засмеют, Рене обольет презрением, и он никогда не получит ману. А вы тоже хотите, чтобы это умер? Мне все равно, что с ним будет, — ответил Рене. Я хочу вернуть свою дочь. Они помолчали. Потом путешественник продолжил. Она выросла без матери. Та уехала от нас, когда Эмилии исполнилось два года. Возможно, меня можно назвать плохим отцом, но я всегда хотел, чтобы моя дочь была счастлива. Он вновь сделал паузу, хотя я никогда не думал, что она выберет для себя такое счастье. Поймите, капитан, мне нужно вернуться в Париж, но я не могу уехать, оставив фамилии в лапах дикаря. Возможно, пожив на острове, она, одумалась и сама мечтает вырваться оттуда, предположил Марис. Хорошо, если так, сказал Рене и отошел. Марис стоял у борта, глядя на пустынную громаду океана когда услышал возбужденные возгласы. Повернув голову, он увидел, что матросы сгрудились на корме, похоже окружив какую-то находку. — Красотка! Настоящая сирена! Охваченный недобрым предчувствием, Тайль бросился к ним и, растолкав, увидел то, на что они смотрели. Это была девушка. Вода стекала по ее роскошным волосам, служившим единственным прикрытием — золотисто-коричневого тела. В одной руке девушка держала юбку из тапы, которую ей пришлось снять, чтобы доплыть до корабля, а другой пыталась отстранить окружавших ее мужчин. «Моана — Мога выкрикнул Морис. — Как ты попала сюда? — Она была за бортом, и мы решили ее поднять. — До берега далеко она могла утонуть, — пояснил один из матросов. Тайля раздирали противоречивые чувства. Он был и рад, и не рад тому, что, вопреки его повелению, девушка оказалась на корабле. Борис прекрасно знал, что Моана не могла утонуть, ибо плавала, как рыба. Он мог бы приказать отвезти ее на берег в шлюпке, но сначала решил поговорить с ней. — Дайте ей одеться! — приказал он, раздраженный тем, что чужие мужчины могут видеть ее наготу, и добавил, — это моя женщина. На лицах матросов появилось выражение разочарования, Поняв, что им не удастся развлечься, они начали расходиться.